Глава девятая «Я сейчас сдохну!» — откровенно признался Рамиль. «Вряд ли это спасет тебя от дополнительных кругов», — бросил ему Мишка, поправляя очки, съехавшие из потного носа. И в своем замечании он был прав. Суровость Якута заключалась в том, что даже в случае смерти он бы поднял тебя из мертвых, чтобы ты все равно закончил тренировку. С этого года занятия в атлетическом клубе стали еще жестче и интенсивнее, и бежать в своем темпе, декларируя главная не победа, а участие, теперь не прокатывало, потому что Якут заставлял последнюю тройку рысить дополнительные два круга. «Говорят, Тусубаев курить бросил», — пыхтел Мишка. «А тут без вариантов. Либо выплевываешь сигарету изо рта, либо легкие», — ответил ему Рамиль. «Чуть сбавили, мы в середине», — сказал я друзьям. «Надо отдышаться». Мы уже сошли с протаренной тропы и двигались по лесу, почти перейдя на шаг. Я весь обратился вслух. Рамик потирал руки, высвобождая крупицы силы, а Мишка нахмурил лоб, высматривая противника. Приблизившись к самой поляне, мы уже пригнулись и стали двигаться максимально осторожно. «Я вас слышу!» — крикнул Якут. «Давайте скорее!» «Дьявол!» Выругался Рамиль. Непонятно, про что он говорил, про ситуацию в целом или про нашего тренера-учителя. В любом случае, подходило и туда, и туда. По заранее отработанной тактике мы выбрались на поляну, где уже сидели по периметру более быстрые члены нашего клуба. Судя по помятым физиономиям, досталось всем, и пацанам, и девчонкам. В этом плане Якут был современным человеком и лупил всех одинаково. И теперь настал наш черед. «Мы разошлись широко, чтобы не мешать друг другу, заранее оговорив действия. Сначала я вызываю огонь на себя, как наиболее удачливый боевой маг», да простит Якут за такое лестное сравнение. «Мне помогает рамик. И вишенкой, а лучше компотом из вишни в трехлитровой банке, на этом празднике жизни станет Мишка». Я побежал на противника, вытянув руки и выпуская силу. Камней вокруг было в достатке, как на самой земле, так и под ней». Ведомые могучими силовыми потоками, они вырывались наружу, мгновенно устремляясь ко мне и буквально прилипая к телу. Каменный доспех получался, конечно, своеобразный, не такой плотный, как хотелось бы, часть рук и вовсе не защищена. Но, на минуточку, я практиковал подобное заклинание земли всего несколько дней. Да и Карим показал его всего лишь два раза, получается, я своего рода талантливый самоучка». Жаль, что Якут не оценивал попытки, лишь итоговый результат. И вот он подкачал. При применении каменного доспеха был один существенный минус. Скорость атаки значительно падала. Для примера можно повесить себе на спину рюкзак, привязать к ногам гантели, а в руки взять тяжеленные сумки и попробовать пробежать спринт. Броня больше подходила для обороны. Я же намеревался снести Якута каменной мощью, но куда уж там. Наставник ловко сократил дистанцию и попросту положил руку мне на импровизированный доспех, и каменная броня, еще недавно защищавшая меня, вдруг превратилась в крепкую ловушку. Сила бесновалась, продолжала выходить, но стихия отныне не слушалась. Вот зараза! Якут перекинул меня, словно пушинку, и отправил в свободное падение, только уже без камней. «Хорошо, что с самого начала, еще до мордобоя, наставник научил нас главному — группироваться. Поэтому я приземлился на полусогнутые ноги, перекатился, гася кинетическую энергию, щедро подаренную якутам, и повернулся с досадой, глядя на груду камней, прилипших к руке наставника. Они пригодились ему для защиты от самого опасного, по заявлениям Рамиля, мага огня, который уже закатал рукав и поджег руку». «К чести моего товарища, он тоже не прохлаждался все лето. Рост Рамиля как стихийного мага был виден невооруженным взглядом. Я даже начал переживать за одну конкретно взятую деревню в Башкирии, где в скором времени явно увеличится количество пожаров. Сейчас Рамиль управлял огнем. Пламя растекалось, словно живое существо, преодолевая каменную преграду, только очень медленно. Будь я на месте Якута, то у меня было бы два варианта действия». Либо защита в виде большого каменного щита, либо нападение. Наставник выбрал второе. Тычок моими камнями оказался едва заметным, но товарищу хватило. Рамиль отлетел не так далеко, как я, но приземлился более неудачно, набок. Якут успел развернуться и попытался лишь закрыть лицо руками, но тщетно. Мишка вытянул ладонь и сдул с нее мелкий порошок после чего неуклюже толкнул наставника в грудь. «Эх, вот был бы я на его месте, приложился бы как следует. Нечего Якута жалеть. Он подобным по отношению к нам не страдает». Но и так прокатило. Наставник поднял руку. «Кузнецов!» Пытаясь откашляться, сказал он. «Если ты знаешь, что против тебя выступает маг Земли, да еще более опытный, зачем использовать стихийную магию? Глупо, и может обернуться против тебя». Шафидулин, слишком медленно. Максимов, Перетертый порошок чадных грибов, якут вновь закашлялся. В реальном бою не всегда можно успеть вытащить и применить. Слишком по ведьмачьи. Но в этот раз сработало. Всей тройке удовлетворительно. Наставник поколебался, однако добавил под восхищённые взгляды наших одноклассников. Молодцы. Даже кряхтящий Рамиль всё ещё держась забок улыбнулся удовлетворительно из уст Якута в переводе на немощный язык Нобелевская премия мира, ну или возможность пожизненно брать бесплатный биг в Маке. Я, кстати, даже не знал, что лучше, хотя вру. Кому эта Нобелевка нужна? В общем, для нашего атлетического клуба событие почти невероятное. «У тебя очень крутой доспех получился», — негромко похвалила меня Тихонова. «Да, ничего особенного», — почему-то покраснел я. «Вот и не ничего». У меня он вообще не выходит, надо же было магом Земли инициироваться. Там сложностей немного, главное представлять, как и что будет сидеть. Для этого мне Мишка средневековые доспехи показывал. А ты мне покажешь? Да покажу. Чего нет-то? Создалось ощущение, что это я, а не Рамиль, маг огня. Затылок налился жаром, запылали щеки и уши. Как ни странно, от самого спас тот, кто недавно бил. Тройка может идти отдыхать дополнительно поощрил нас наставник. Но Якут был бы не Якут, если бы сразу не спустил всех с небес на грешную землю. «Шафидулин, Кузнецов, на обеде не наедаться, у нас еще сегодня следопытство». «Вот зачем напомнил, настроение только испортил». Вот и по закатанным почти в предсмертных муках глазам Рамиля стало понятно, что он тоже не горит желанием последние три урока, а именно столько отводилось везучим волшебникам из Белой башни на увлекательное хождение по лесу вместе с наставником. «Вообще, мне повезло дважды. Сначала, когда я попал в атлетический клуб, потом, когда стало ясно, что Якут в дополнение ко всему станет еще и учителем у волшебников». «Вы хоть расскажете, что вы там делаете?» — взмолился Мишка. «Ходим в основном. Долго и муторно», — ответил я. «Следы разных существ ищем. Листики примятые, силу чужую, нелюдскую, ну и всякие...» «Какашки всякие!» — включился Рамиль. «В прошлый раз он учил нас отличать кал-черта от бесовского. В руки заставлял брать, растирать, нюхать. Извращенец!» Рамик ляпнул и сразу же затравленно обернулся. «И правильно. Лес — это вотчина Якута. Но он сейчас занят» издевается над шедшими позади нас Азаматом и компанией. «Блин, вот бы меня с вами взяли», — мечтательно попросил Мишка. «У нас сбор трав и ягод раз в неделю, и то на территории». «Раньше надо было думать», — отрезал Рамиль. «Сейчас бы мял себе колбеса и бед не знал. Меня знаешь, что только радует». «Что?» — спросил я. «Лица наших высокородных, когда их подобным заставляют заниматься». Я вспомнил брезгливо растерянную физиономию Куракина и сам не сдержал улыбки. Да, ради таких моментов и стоит жить. «Макс, как ты думаешь, может мне до медпункта сгонять? Я, похоже, бок отбил. Вдруг освобождение от следопытства напишут?» «Даже если напишут, сказать, что с этим освобождением Якут сделает. Тут надо посерьезнее. Я могу по-дружески тебе пару ребер сломать». «Да пошел ты!» — скривился Рамиль. «Все мы пойдем. Лучше скажите, на следующую тренировку какой план действий? Он же с нас теперь три шкуры спустит. Разговаривая о магических ловушках, про которые Мишка давно вычитал и все хотел попробовать, мы добрались до комнат. Каждый до своей. Соседи Мишки еще были на поляне, наш Зайцев фехтовал в клубе. По словам Лехи, чуть больше недели совместного проживания стерли границы между разночинцами и благородным. Их теперь тоже готовили намного жестче, чем раньше. Пока Рамиль, упав на кровать, стонал на тему «Сил моих больше нет» и «Якут меня когда-нибудь убьет», со вторым заявлением даже спорить никто не собирался. Я вооружился полотенцем и отправился в душевую. Заранее мы выбрали комнаты поближе к выходу. Мало ли, вдруг снова пожар, не придется пробираться через весь коридор. Но за все надо платить. Например, ходить до ванной комнаты стало далековато. И именно на подступах к ней меня и перехватили. «Максим!» П -п «Привет!» почему-то стал заикаться я, выглядела Катя намного лучше, чем в последний раз, когда мы встречались. Цвет лица стал ровнее, синяки под глазами ушли, ее рыжие кудряшки торчали в разные стороны, будто намекая, что все случившееся предстало дурным сном. «Извини меня, Максим, я была сама не своя». Не то, чтобы я глубоко задумался, скорее просто завис. Катя не Светка, которая коварно наказала меня за то, что я выбрал другую. В ее действиях было нечто пугающее даже ее саму. И я, правда, оказался рад, что Зыбунина выбралась из своей комнаты в добром здравии. «Да с кем не бывает?» — отмахнулся я, пытаясь сделать вид, что ничего особенного не произошло. «Ни с кем не бывает», — отрезала Катя. «Мы ведьмы — особые маги. Многое из наших обычаев может показаться странным, если не больше. Однажды я обязательно покажу тебе все» как и чем я живу, как существуют мои близкие. Обещаю». Сказано это было с определенной долей уверенности, которая меня опять немного испугала. Хуже нет, если женщина себе что-то в голову вбила. Из нее это можно будет выбить лишь вместе с головой. «Только скажи, ты должна кого-то убить?» «Должна была, но не буду. У существует два пути. Первый — путь немедленной мести. Второй — затяжная война». Один ковен перешел нам дорогу, и теперь будет война по древним обычаям, которые заверил Конклав. Но с помощью долгих и утомительных переговоров мне удалось убедить мать не проливать кровь сейчас, поэтому есть вероятность, что этот год я доучусь». «Если честно, от откровенности Зыбуниной у меня глаза на лоб полезли, ну и еще от всякой средневековой жути». «Я-то думал, что ведьмы — это те же маги, только в юбках, водятся они в лесах и на болотах, а тут вон какие страсти!» И еще больше испугала решимость, с которой говорила Катя. Я считал себя взрослым и самостоятельным, но, глядя на Забунину, вдруг понял, куда мне до нее. «Ты не держишь на меня зла?» — спросила она серьезно. «Это очень важно». «Вот что на подобное ответить?» «Тем более, когда тебе пытаются прожечь зеленью своих глаз молодая, но очень перспективная ведьма. Поэтому я лишь отрицательно помотал головой». «Ну и хорошо», — сказала Зыбунина. «Катя, подожди». Я успел ухватить ее за руку. «Ковен, который перешел вам дорогу, это белое пламя?» «Мне нравится, что большую часть времени ты предсказуемый. Это как-то успокаивает. Но иногда ты становишься проницательным, даже слишком, почти как ведьмак». «Вот и поговорили». Нет, на самом деле я был рад хоть и такому диалогу. Только сейчас стало понятно, что Зебунина довольно важный для меня человек. Привлекала ли она меня как девушка? Не знаю, вряд ли я был готов ответить на этот вопрос. Хотел бы, чтобы наши пути разошлись? Однозначно нет. Дни потекли по спокойному и привычному руслу. Пока остальные радовались второй смене, я превращался в ходячего зомби. Утро начиналось в потьмах. Упрямства пока хватало делать попытки, чтобы приоткрыть проход в другой мир. Пусть у меня ни черта не получалось. Недосып стал хроническим, а Якут еще пару раз предложил закончить наши бесполезные занятия, но я был непреклонен. И не такие крепости брали. Зато почти приблизился день осеннего равноденствия. Мишка достал карты башен, проанализировал все и пришел к однозначному выводу. «Мы должны находиться в башне наверху, под самым шпилем. Верхотура башен стеклянная, пусть и неотличимая от каменной основы. У артефакторов шпиль золоченый, у вас матовый, у нас затемненный». Мишка замер, глядя на пролетающего мимофея. Тот сурово зыркнул, но ничего не сказал. «Максим, ты чего, спишь, что ли?» «Нет, на самом деле я не спал. Просто прикрыл глаза и очень медленно моргнул» корпеть над книжками в библиотеке с каждым днем становилось все сложнее. Не спасали даже отцепные выходные, потому что якут и в воскресенье заставлял меня вставать в шесть. Дядя Коля по телефону несколько раз спрашивал, что с голосом, не устаю ли? И надо сказать, если я еще и не сдался, мой организм все чаще переходил на автоматический режим. «Не сплю, не сплю. Надо взобраться на самый верх. Только когда?» Если я все правильно понял, то в 16 часов 31 минуту, с секундами, само собой. Но можно и проторчать минуту-другую в башне, надо лишь незаметно. Макс! Не сплю. Я чуть не подскочил на месте. Незаметно спускаемся. Поднимаемся. Я так и сказал, поднимаемся и все узнаем. Ты бы поспал, предложил Мишка. Нормально, а не как обычно. Отложи на пару дней реферат, все равно чушь какая-то получается. Ты вон своих однофамильцев два раза написал. «Да тут непонятно. В одной книге сказано, что благородные кузнецовы практиковали призыв костяного стража, в другой вообще об их ритуалах ни слова, и имена еще разные». «Дашь посмотреть?» — уже протянул руки Мишка. «В следующий раз». Я захлопнул книгу. «Дался тебе этот реферат? Столько написал уже, словно на кандидатскую. Мне надо успеть сделать его до конца ультиматума высокородных». Про разговор с аристократами я успел разболтать, само собой. Максимов даже нашел устав принятия в фамилию и подтвердил, что минимальный срок для подобного — месяц. Но вот про Уварова так никто и не знал. Сейчас я только открыл рот для опрометчивого решения и замер. Сила вдруг стала истончаться, покидать меня, как уходит вода из наполненной ванны, стоит вытащить пробку. Все произошло так стремительно, что я почти испугаться не успел. Зато в ужас пришел Мишка. Во-первых, он почувствовал внезапно высвободившуюся огромную магическую энергию. Что там, даже Раиса Ивановна подняла голову, глядя в нашу сторону. А во-вторых, увидел мое удивленное лицо. Но ритуал молчания сделал мне последнее китайское предупреждение. Примерно на половине сила замерла, больше не стремясь покинуть тело. А я урок усвоил. Пообещал молчать, так лопни, но слово держи. Сила, как известно, не воробей, вылетит, не поймаешь. «Пойдем-ка действительно в комнату», — сказал я Мишке. «И правда, надо поспать». Как всегда, при выходе большей части энергии я почувствовал некоторую слабость. Зато Мишка переключился и возбужденно рассказывал об учебе, что-то о схожести трехлистного роголисника и астролиста. С виду они почти неотличимы, а вот действие их было ровно противоположным. Один являлся сильным ядом, другой чем-то вроде противовирусного препарата. О тонкостях ведьмачьей фармакологии мне по счастливой случайности узнать не удалось. Если быть точнее, меня спас Рамиль. Ну, как спас? Встретил у самого флигеля и буквально втащил внутрь. Правда, потянул не к комнате, а к доске с объявлениями. «Вот!» — ткнул он пальцем. «Обновленные правила школы», — стал читать я. Ученикам запрещается покидать территорию школы без соответствующего разрешения. Исключению подвергаются стипендиаты второго и третьего курсов. «Пятый пункт!» — Рамиль нетерпеливо топтался на месте. «Ради собственной безопасности ученикам запрещается находиться под шпилем башни без сопровождения учителя. Я пробежал весь текст и прочитал внизу страницы. Звенигородцев К.В. Это кто вообще такой?» «Ну, Макс, ты даешь», — удивился Мишка. «Директор это, только странно это. Из всего обновленного тут как раз пятый пункт. Я-то правило помню». «Совпадение?» — с кислой миной спросил Рамик. «Куда уж там?» — ответил я. «Если бы наш директор принимал самостоятельные решения, то я бы почти поверил, что он печется об учащихся». «И что будем делать?» — поинтересовался Рамиль. «Как обычно», — ответил я. «Нарушать школьные правила...» и импровизировать.